глава 7. дэн никогда не любил читать чужие дневники даже если они были написаны теми людьми которые ему нравились и на его родном английском он держал вежливую дистанцию и пытался заинтриговать саладина банкой с тунцом в это время нелли и эми переводили дневник марии анны на нель моцарт написанный ее старинным кружевным почерком есть что нибудь интересное Поинтересовался Дэн? Здесь настоящая трагедия. Нанерль была одним из самых выдающихся музыкантов своего времени, и при этом о ней очень мало кто знал. У нее был настоящий талант, и она ни в чем не уступала своему брату. Но в те времена считалось, что девочки должны выходить замуж, готовить, заниматься хозяйством и рожать детей. Дэн не проявил коты истории никакого интереса. «Ну и что? Я, например, и про ее брата узнал только благодаря этому состязанию. Нет, я, конечно, слышал про Моцарта для детей. Знаешь, такое видео?» Тут Нелли не выдержала. «Да ты наверняка слышал его музыку сотни раз. Это же самые знаменитые мелодии. Даже «Твинкл, твинкл, литл стар», написано Моцартом». «Теперь можно только догадываться» сколько могла бы сделать для музыки на нерль если бы ей дали развитие ее талант меня музыка не интересует а она сделала что нибудь для поиска ключей эми покачала головой нет ни на полях нигде не видно никаких заметок здесь вклеено письмо ее брата но кажется оно относится к тем временам когда он бросил работу он пишет что собирается использовать свой договор в качестве туалетной бумаги «Правда?» – впервые Дэн проявил интерес к происходящему. «Покажи мне!» «Здесь все на немецком, мелочь. Представляешь, у них тоже есть слово, обозначающее туалетную бумагу». «Понятно, но откуда мне знать, что такой модный парень, как Моцарт, это знал?» «Стойте!» – в голосе Эми послышалась тревога. Она перевернула следующую страницу, внимательно рассматривая корешок переплета. Здесь не хватает страниц, по крайней мере двух. Смотрите. Эмми была права. Вор постарался сделать так, чтобы следы его присутствия остались незамеченными. Он вырезал из дневника несколько страниц, используя тончайшее лезвие. «Думаешь, это работа Йоны?» — спросил Дэн. «Сомневаюсь», — ответила Эмми. «Зачем тогда он прятал весь дневник в люстре?» если уж вырезал оттуда все самое важное. «Чтобы сбить нас со следа?» – рассудил Дэн. Конечно, но не забывай, что этой книжке уже больше двухсот лет, а за это время выкрасть из нее страницы мог кто угодно, так что пока единственной более или менее достоверной гипотезой может быть только то, что Нанерли поставил на этих страницах кляксы, и поэтому сама вырезала их из дневника. «Кажется, это почерк Эхилов. Вы только не сердитесь, пожалуйста, но этому семейству очень свойственно наносить друг другу удары в спину», сказала Нелли. «Она права», – огорченно продолжал Дэн. «Каждый раз, когда мы приближаемся к разгадке тайны 39-ти ключей, кто-то оказывается впереди нас». Дети представляли собой очаровательную картину. Американская девочка-подросток, играющая на пианино, а рядом ее братишка. И что с того, что ноты написаны на бумажной салфетке из поезда, а девочка, играя, немного фальшивит? Перестань киснуть, а я думаю, что ключ находится именно в музыке, а ее больше ни у кого нет. Где-то внизу я видел пианино, пойдемте в холл. Старая добрая тетя Беатрис. Еле слышно ворчала Эмми. Она сокращала мои уроки, чтобы сэкономить несколько пенни. Тетя Беатрис была родной сестрой их бабушки, их официальным опекуном. Именно благодаря ей дети были объявлены в розыск социальными службами Массачуссиса. А ты сыграй сразу новый кусок, тот, которого нет в настоящих нотах. Вдруг дверь откроется, и перед нами появится дух Кэхиллов. Или что-нибудь в этом роде. Она начала играть, и они услышали легкую, воздушную мелодию, отличную от основной классической части. И тут к ним присоединилась какая-то дама и запела на немецком языке. Было видно, что эта мелодия ей хорошо знакома. «Вы знаете эту песню? Скажите, это Моцарт?» «Нейн, конечно, это не Моцарт». Это старинная австрийская народная песня, которая называется «Der Ort wo ich de Bor war», что переводится как «Край, в котором я родился». Как же я вам благодарна, дорогуша, я уже так давно ее нигде не слышала. эми схватила Дэна за руку и потащила его в самый дальний угол, где горел камин. «Ты слышал? Это и есть ключ!» «Что?» Какая-то странная песня. Это же послание Моцарта Бенджамину Франклину. Хорошо, но о чем там говорится? А говорится там, приезжай в мой край родной. А край родной у Моцарта – это Зальцбург, Австрийские Альпы. Нам надо ехать туда. Старенький Фиат, который им пришлось взять на прокат, чихал и фыркал отказываясь подниматься в альпы но вел себя вполне прилично на гладком шоссе по другую сторону гор частично в этом была виновата сама нелли которая не умела водить машину с механической коробкой передач прекрасно как раз для поездки в горы язвил дэн хочешь сам сядь за руль обиделась на него нелли и дэн с такой радостью согласился что она пожалела о том что сказала саладина все три часа езды в машине тошнило, но к счастью желудок его был совсем пуст и его так и не вырвало конечно ехать поездом было бы гораздо приятнее, но после встречи с холтами у них пропало всякое желание путешествовать по железной дороге а в машине было легче спрятаться а теперь когда они наконец вышли на след на них начнется еще большая охота несмотря на некоторые трудности Поездка все-таки была замечательной. Вокруг открывались изумительные пейзажи. Шоссе обвивало подножья австрийских Альп, прямо как шнурки ноги великанов. Дети крутили головами, наслаждаясь видом седовласых заснеженных вершин. Но вот это мне больше нравится. Все-таки я согласилась на это путешествие ради того, чтобы посмотреть на мир, а не на внутренности полицейского участка в Вене». Даже Дэн был поражен необыкновенной красотой парящих высоко в небе горных вершин. Спорим, если с макушки вон той горы сбросить снежок, то, докатившись донизу, он снесет целый город. Около двух часов они достигали Зальцбурга, небольшого городка с рвущимися к небу шпилями церквей в стиле барокко и живописными садами, уютно примостившимися на склонах гор. «Какая красота!» – воскликнула Нелли. «А он больше, чем я думала. Есть идеи, что и где нам искать?» Нелли пожала плечами. «Зачем далеко ходить? В песне поется «Край, в котором я родился». Значит, для начала надо найти дом, в котором родился и вырос Моцарт». При этих словах из груди Дэна вырвался такой душераздирающий стон что до него было далеко даже найти вечно недовольного солодина «Нет, вы этого не сделаете! Только не очередной моцарт -хаус. Только не сейчас, когда я еще не могу прийти в себя от первого!» «Не будь капризным ребенком!» – перебила его Эмми. «Мы не туристы, и мы пойдем туда, где может быть ключ!» «Но почему эти ключи не спрятаны где-нибудь в лазерной стрелялке Кьюзара?» Вдруг Дэн перестал ныть. «Осторожно!» Какой-то пешеход выбежал на дорогу, прямо перед их фиатом. Нелли изо всех сил ударила по тормозам. Колеса взвизгнули, и машину занесло на тротуар, где она чуть не сбила пожилого человека. «Нормальный!» Закричала Нелли и хотела было нажать на гудок, но Эмми схватила ее за руку. «Не надо!» прошептала Эмми прячась за приборной панелью. «Смотри, кто это?»